480 август 18. -е. Много энергии тратит учитель на то, чтобы помогать ученику и поддерживать его. Когда связь сильна, все окружающее освещено внутренним светом, осмысленно и терпимо. Но стоит свету погаснуть, как окружающий начинает давить. И часто бывает, что, получив от учителя свет. Ученик устремляет энергию его на дела обыденные, и сознание заполняется ими. А бывает и хуже. Огонь разгорающийся направляется не на добро, а начинает усиливать импульсы неизжитой природы его и толкать вспять. Нужно очень бережно относиться к получаемой от учителя энергии, устремляя ее на трансмутацию того, что подлежит переработке. Ведь если приток энергии прекратится — Тускло станет вокруг, и все потеряет всякий интерес, и жизнь станет в тягость. Самое ценное — обережем, чтобы не утратить его».